Глава 22. Очередная чума на мой дом. «Ваша светлость, позвольте угадать, читать пришлым тоже нельзя?» — спросила номерянка, пытаясь убить меня взглядом. Она стояла у стола, придерживая стопку книг. «Если умеете, пожалуйста», — ответил я. «Явра, лекарь, конечно, я умею читать», — выдохнула она гневно. «И что вас интересует?» — спросил я, стараясь рассмотреть названия книг, которые выбрала Карина. «Все?» — выпалила она. «Честно, сейчас я не понимал этой враждебности. Все же прогулка по свежему воздуху принесла мне немного спокойствия. Собственное положение дел не казалось таким ужасным. Подумаешь, и номерянка в доме. Это не чума и не война, просто молодая женщина с довольно взбалмошным характером. «Я что, не справлюсь с одной женщиной? Я, герцог Роид Грегор Гарнет?» «Легко! Нужно лишь держать ее в рамках. Правила, наказы, и, возможно, весной, в крайнем случае, летом, она заинтересует какого-нибудь господина. И тогда пришлая станет не моей проблемой, а чьей-то счастливой невестой и впоследствии женой. Да только в моем герцогстве было семь приличных вдовцов». Вряд ли ее устроит простой мужик. Все же она была образована, этот факт отрицать бесполезно и глупо. Не припомню, чтобы кто-то из моих слуг умел читать, да и в деревне обученных грамоте было по пальцам сосчитать, по пальцам одной руки. А вот поискать партию в низших слоях дворянства стоило. «А ты обучена нотной грамоте?» Пришла хмуро взглянула на меня. «Нет, никогда не было тяги к музыке». О живописи. Лицо девушки стало еще задумчивее, но быстро приняло прежний воинственный вид. «Я поняла, к чему вы клоните, лорд. Вы все еще желаете избавиться от меня, но боюсь я ваш крест. Ермо, и я не собираюсь выходить замуж. Замужество предполагает рождение детей, а с тем уровнем медицины, что у вас, это равноценно самоубийству. Я словно получил хлесткую пощечину». «В мгновение злость захватила меня. Камила! Она не перенесла роды. Ей не хватило сил восстановиться, и я долго чувствовал себя виновным в ее смерти». «Какие книги тебя интересуют?» — спросил я, игнорируя срывающееся с моих губ рычание зверя. Ам, ну... Эм... «Ты что, разучилась читать?» уточнил я, приближаясь к столу. «Что-то же ты уже выбрала?» Взял в руки верхнюю книгу. «Его прекрасная графиня». Прочел название. Взял вторую. «Леди Лилия и рыцарялова герба». «Серьезно?» Я не удержался от язвительного комментария. «Это первое, о чем ты вспомнила, попав в наш мир? О женских романах?» «Да я...» Возмутилась она, хмуря тонкие брови. «Я имею право на отдых, а у меня стресс. Да. У вас же здесь нет телевидения или интернета. Буду отвлекаться от суровой реальности вот таким нехитрым способом». Отчеканила она, вырывая книги. «Да», — хмыкнул я. «Женщина в любом мире остается женщиной. Я бы посоветовал тебе другое чтиво. Оно поможет освоиться, если ты, конечно, хочешь этого». «А мне остается что-то другое?» Спросила гневно. «Нет, назад пути нет», — говорил я с пришлой, углубляясь в библиотеку. «Тут книги по истории. Взял самую простую на свой взгляд. Это этикет. Я двигался вдоль стеллажей. Правители современности. Хотя зачем женщине знать историю?» «Что значит «зачем»? Я все хочу знать!» К выбранным мной Карина схватила с полки самый объемный том. «Это книга о преимуществах и слабых местах войск. Кавалерия, пехота, лучники», — пояснил, глядя в растерянное женское лицо. «Но там прекрасные красочные иллюстрации». «От этого, пожалуй, воздержусь», — сказала она, возвращая книгу. «Помогите, лорд, она тяжелая», — пропыхтела, когда не смогла водрузить ее на полку с первого раза. «Я бы не отказалась от книг по лекарству, всех, какие у вас есть» сборник трав, энциклопедии животных и насекомых и... Почесала кончик носа. Что-то по кулинарии. То, что готовит ваша кухарка, настоящее убийство желудочно-кишечного тракта. Скажите, она сделала шаг ко мне. Как часто у вас брюшная хворь? Могу поклясться, что ежедневно. И о твердом стуле вы давно позабыли. С моим стулом все в порядке. Он изготовлен из красного дерева. Ответил я, чувствуя какой-то другой смысл за тем, что я услышал. «О, Боже!» Девушка закатила глаза, проморгалась и посмотрела на меня точно так же, как я смотрю на Амелию, когда она говорит несусветные глупости. «Позвольте поинтересоваться, Ваша Светлость. Вы ходите по-большому каждый день? Не пись-пись, а, ну, вы понимаете. Не испытывайте при этом затруднений?» Или наоборот, все проходит более чем свободно? И то, и другое плохо. Стул. Она выразительно посмотрела мне в область паха. Должен быть мягким, но хорошо сформированным. А пища, которую вы употребляете ежедневно, насилие над поджелудочной. Она скажет вам спасибо, если вы будете есть чуть больше овощей и чуть меньше крупы из жирного-жирного мяса. А тут у вас не болит? Она принялась мять мой живот. «А если я спущусь ниже, газы не мучают?» «Не мучают!» — рявкнул я, перехватывая женскую руку. «Ой, простите!» — прошептала, отводя взгляд и густо краснея. «Я что-то увлеклась!» «Надеюсь, подобного увлечения я выделила то слово. Больше не повторится!» «Обещаю!» — выпалила она. «Так что насчет тех книг, о которых я просила?» «Я дам распоряжение управляющему подобрать все для вас. Этого вам хватит на ближайшие пару недель». «Я очень быстро читаю», — возмутилась и намерянка. «Тогда попрошу господина Дерби поторопиться». Ответил я, покидая библиотеку. Я и так потратил слишком много времени на пришлую и совсем забыл о просьбе дочери. Малышка второй день ждала, когда я принесу ей снег. Незначительная просьба для меня но огромное счастье для дочери. «Господин Дерби!» Я поймал управляющего в холле первого этажа. «Помогите госпоже Карине в библиотеке. Кроме вас никто не сможет справиться. Ей нужно подобрать литературу». Обязательно, ваша светлость!» Согласился он, стоит признать, без огонька в голосе. «И распорядись принести в отведенную ей комнату мебель поприличнее той, что там есть. Даже у дворовых слуг койки крепче». Как прикажете, лорд. И я позволю вас озадачить письмо от господина Ланселя до Кариселя, выписанного гувернера для вашей дочери. Если верить дате отправки, он прибудет в замок завтра утром.